«Может, с испугу?» «Дер удал куда? Заблудился?» Спросил майор Чумакин. Он тоже слушал доклад взводного Лассенко. «Если б где заблудился, хорошо б. Вряд ли. Он тертый парень. Боюсь, чехи сапали». Взводный виноват опустил голову. «Словом, товарищ полковник, потери составили. Рядовой вихров убит. Двое рядовых. Семенов Маневич тяжело ранены. Сержант Сухоруков пропал без вести». «Ему когда на дембель идти?» Спросил Павел.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 Поговорите с чеченцами, с бандитами ихними. Они ж вас знают, и вы их, наверное, знаете. Очередной порыв ветра снёс дыжевой кап в сторону. Брезентовая крыша сыра тяжело колыхнулась. Казалось, что печка загудела громче, платки стали жарче или душнее. Сержант Сулкоруков в конце концов отыскался. Не среди обезображенных, замороженных в вагонах рефрижиаторах трупов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 На ножах. Короткие такие ножи. Они из огон сделают из жердей, как для скота. Но окружили нас. С автоматами смотрят, смеются. Сухоруков замолчал. Ты убил его? — спросил Павел Ворончихин. Он же был нас слышен что боевики среди русских пленных устраивают гадиаторские поединки. Ну да. Мне ничего не оставалось. Сухоруков затравленно взглянул на Павла Ворончихина, снова опустил голову.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 контрактником воль как выйдет я их душить буду за то чего они с нашими вытворяют их прирезать мало их надо живьем жечь не сдавайте меня батя он посмотрел павлу врончихил в глаза преданное и беззащитно павлаожгло не столько вращения батя в войсках полковых батальонах командиров солдаты частенько звали батями батями звали и за чин полковников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 сухоруков выкликнул это и тут же сник сел раскаявшись на табуретку точно на скамью подсудимых опять сдавил ладонями коленей пусть они и скоты но мы скотами быть не должны сказал павел ворончихин поднялся из за стола давай по ней разговор подходит к концу мой тебе совет сухоруков пиши явку с повинной так меня же за убийство посадит да посадят но при этом учтут твою честную службу в армии учтут обстоятельства